«Ну?» — титановая лоза вопросительно посмотрела на Егора. «Дарлинг, мы должны хотя бы на время стать боевой группой, иначе нам не выжить». «Понимаю», — она кивнула. «Что предлагаешь?» «Поговори с Саидом и Апостолом. Наступит момент, когда мне некогда будет отвечать на их вопросы и реплики. Каждая секунда любому из нас может стоить жизни». «Предлагаешь себя в качестве командира?» Аскет кивнул. «Хорошо». «Дай мне минуту». Она сделала шаг и как будто растворилась во мраке, а Егор, пользуясь вынужденной паузой, внимательно осмотрел трофейное оружие. В его глазах отражались блики метущегося внизу боя. И еще в них читалась боль, тщательно скрытая, задавленная неимоверным усилием воли, но все равно гложущая изнутри. Проверив количество зарядов в магазине, он попытался через Мьюфон соединиться с микрочипом нанокомпа, встроенного в оружие, но тщетно. Система снайперской винтовки на запрос не ответила. Из темноты появился апостол. «Держи», — он протянул Егору смотанный трос. «Дарлинг назначила тебя командиром группы». «Есть возражения?» «Нет». К прямому участку объездной дороги, проходящей выше уровня городских кварталов, вышли спустя 10 минут. Двигались быстро и молча. Дарлинг постоянно поддерживала искажения реальности. Саид и Апостол прикрывали ее. Аскет вел активную разведку, двигаясь во главе группы. Широкая магистраль, вырезанная в скальном массиве, находилась в стадии незавершенного строительства. То и дело попадалась брошенная техника. Внушительных размеров машины незнакомой сталкерам конструкции стояли на специальных площадках технических паркингов. Между ними угадывались силуэты сталтехов. Каждое скопление техники было превращено защитниками города в опорный пункт. Отсюда открывались стопроцентные секторы обстрела. Снайперы держали под контролем весь театр боевых действий. Но в схватку вмешивались лишь в том случае, если замечали появление механических стрекоз или гарпий. Механические стрекозы относятся к так называемым новоделам, механоидам, созданным в городищах пустоши. Гарпии, в отличие от них, являются примитивами, механоидами, существовавшими до появления городищ и прошедшими лишь незначительную модернизацию, подчинившую их общим задачам эволюционировавшего техноса. Егор, постоянно поглядывающий вниз, мысленно одобрил такую тактику сдерживания. Летающие механоиды представляли наибольшую опасность для обороняющихся, но те проявляли расчетливость, сбивая тварей только над нейтральной полосой либо над оборонительными укреплениями, тем самым нанося техносу невосполнимые потери. На бульвар и в два окраинных квартала еще не прорвались металлорастения, и, следовательно, подбитые изделия техноса лишались возможности быстрого ремонта и возвращения в строй. Здание с покосившимся логотипом DRG на крыше приближалось, медленно, но неуклонно вырастая в размерах. Из утреннего тумана, затопившего постепенно сужающуюся долину, вздымались массивные корпуса без окон. «Странное сооружение», — не выдержав, заметил апостол. «Они остановились у края обрыва». «Действительно», — Дарлинг задействовала расширитель сознания. «Похоже на монументальное укрепление». Саид включился в локальную сеть группы. Теперь, наблюдая за дорогой, он мог одновременно рассмотреть ближайшую постройку. «Не похоже ни на жилой дом, ни на офисное здание». «Может быть, это завод?» — предположила титановая лоза. «Егор, что ты думаешь?» Аскет продолжал рассматривать массивное сооружение, окруженное периметром высоких стен. Мощные, наглухо задраенные люки вместо дверей и окон. Центральный корпус исполнен в виде пирамиды с широкими террасами. От него к другим строениям комплекса вели герметичные тоннельные переходы. Позади загадочного сооружения виднелся обрыв. Огромная трещина расколола скальный массив. Над ней клубилась серая субстанция, словно из тектонического разлома Постоянно поднимались газообразные продукты, протекающих в глубине планетарной коры вулканических процессов. «Похоже на барьер», — вслух, не используя чип мюфона, произнес апостол. «Я не ощущаю гравитационной аномалии», — Дарлинг взглянула в сторону клубящейся преграды. «Изменения силы тяжести слишком малы по сравнению с аномалиями пятизонья». «Возможно, перед нами и не барьер вовсе». Апостол посмотрел вниз, оценивая высоту обрыва. «Длины четырех тросов должно хватить», — произнес он. «Я пойду», — вызвался Саид. «Добро», — кивнул Егор. «Мы будем прикрывать тебя сверху».